Линли подумал, что лучше дождаться более подходящего случая, когда каждый из них начнет самостоятельно проверять разные версии этого дела, и тогда у него появится масса возможностей для осмотра мест убийства Николь Мейден и того парня. «Вы со своими ребятами так отлично поработали, насколько я понял», — сказал Линли. «Не будем попусту тратить наше время, осматривая то, что вы уже сделали». Ханкин вновь устремил на него задумчиво испытующий взгляд, энергично пережевывая жвачку. «Мудрое решение», — кивнув, сказал он и включил зажигание. Они лихо помчались в северном направлении вдоль восточного края пустошей. Проехав известный своими базарами городок Тайтсуэл, они вскоре свернули на восток, постепенно оставляя позади ковры вереска, черничника и папоротника — Промелькнувшие за окнами отлоги склоны широкой долины только-только начали пестреть пожелтевшие листвы деревьев, напоминая о приближении осени, и вот уже машина опять повернула на север, достигнув перекрестка с впечатляющим указателем — Plague Village. Plague — чума, напасть, бедствие по-английски, то есть название деревни — чумная или зачумленная. Меньше чем через четверть часа они прибыли к Мейденхоллу, стоящему среди раскидистых лип и каштанов на склоне холма поблизости от ущелья педли Дорога шла по зеленой лесистой местности, прорезанной ручьем, который, выбравшись из леса, продолжал прокладывать свой извилистый путь между склонами известняковых холмов, поросших папоротником и луговыми травами. Внезапно на очередном лесистом участке они заметили боковую дорогу, резко поднимающуюся к Мейденхоллу. Извиваясь вверх по склону холма, она быстро сменилась посыпанной гравием подъездной аллеей, которая подходила прямо к островерхому каменному особнячку викторианской эпохи и завершалась позади него на автомобильной стоянке. Главный вход в этот отель теперь находился с задней стороны здания. Скромный указатель в виде стрелки с надписью регистрации привел их к входу в бывший охотничий домик. В приемной находилась стойка администратора. В глубине виднелись двери комнаты отдыха, очевидно, служившей в этом отеле-гостиной. Комнату заново отделали дубовыми стенными панелями, отлично сочетавшимися с обоями в приглушенных кремово-коричневых тонах, и обставили мягкой мебелью, а под бар приспособили исходный главный вход в здание. поскольку до традиционного аперитива оставалось еще много времени, то постояльцы пока не начали собираться в гостиной, но Линли и Ханкину не пришлось скучать в одиночестве, не прошло и минуты, как из соседнего помещения оказавшегося столовой появилась пушнотелая особа с покрасневшими от рыданий глазами и носом и приветствовала их с немалым достоинством. Она тихо сообщила им, что в отеле нет свободных номеров, а в связи с неожиданной смертью В семье владельцев столовая сегодня тоже не будет работать, но она с удовольствием порекомендует джентльменам несколько ближайших ресторанов, где они найдут все, что им нужно. Ханкин предъявил женщине полицейское удостоверение и представил Линли. Тогда женщина сказала, вам, наверное, надо поговорить с мейденами. Я схожу за ними. Проскользнув мимо полицейских, она быстро миновала приемную и начала подниматься на второй этаж. Линли, пройдясь по гостиной, подошел к одному из двух эркерных окон, Через свинцовые рамы, которых просачивался мягкий предвечерний свет, из окон открывался вид на подъездную аллею, проходившую перед фасадом дома. За ней раскинулась лужайка, превратившаяся за прошедшие жаркие месяцы в свалявшуюся подстилку из пожухлой травы. Линли слышал, как нервно расхаживает за его спиной инспектор Ханкин, кружа по комнате. Шаги затихли.